«Рассказов о побегах и участников их. Находится даже такой, кто был в заварушке с этими тремя стержнями, Мануэль гарсиа Это случилось несколько месяцев раньше. Заключенные одной камеры вышли на оправку, схватили надзирателя — против устава он был один —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 как все предыдущие, а Студебекер с высокими. Даже Тенно, севши макушкой ниже борта. Студебекер идет быстро. Поворот. Тенно оглянулся на соратников, на лицах страх. Нет, они не прыгнут. Нет, это не убежденные беглецы. Но стал ли уже убежденным он сам? В темноте...